«За что ты так со мной?» Всё рухнуло, и жизнь остановилась, и нету больше радостных минут. А раньше помнишь время, как искрилось, полночи разговоров, мысли вслух? Любовь была настолько необъятна, что звезды растворялись в тишине. Ты с трепетом любил меня когда-то и говорил «Навеки я в душе». Я не смотрю теперь на звезды, и на сирень я не смотрю. Так плохо мне, и так нелепо, забыть тебя я не смогу. За что ты так, скажи, мой милый, куда пойти с моей бедой? Куда мне скрыться с этой болью и с этой адской судьбой?